Глава 14. Новости из дому и о жизни прохиндеев. На ночь мы все, в том числе Шевета и ее малыши, отправились в отель. Пора отбывать. А рано утром я проснулась отдохнувшая, выспавшаяся и полная сил. Отпуск на море пошел на пользу. Приведя себя в порядок и выпив маленькую чашечку кофе по-восточному у себя в гостиной, я отправилась к скитальцам. Время пришло. Внизу на своем посту дежурил филиур. Он знал, что у меня по плану. Мы ведь накануне вечером все обговорили. Я пожелала ему доброго утра, взяла связку ключей от номеров и направилась наверх. Вид за дверной мембраной был все так же впечатляюще прекрасен и ошеломителен. Вот все же интересно, в этом номере выход в кусочек настоящего реального космоса или же это просто некий пространственный карман? Меня не перестает мучить этот вопрос. «Готовы?» – спросила я огромных созданий, которые меня поджидали. В ответ донеслась полная радостного предвкушения мелодия скрипки. «Ну что ж, отель потерянных душ, и я, его управляющая Агата Серебрякова, были рады познакомиться с вами, признательны за помощь, которую вы оказали пострадавшему постояльцу, и мы желаем вам удачи в новой галактике. Пусть у вас все хорошо сложится». Скитальцы чуть изогнули свои огромные тела, махнув хвостами. Невероятное зрелище. Я же прикрыла глаза, сосредоточилась и мысленно обратилась к магии отеля, перенаправляя и прося открыть проход в том участке космоса, где теперь будут жить эти удивительные существа. Галактика, которую я им нашла, находилась настолько далеко от понятных моему разуму участков космоса, что и объяснить не могу». Не просто другая галактика, фактически иная реальность. Иные звезды, иные излучения, иные законы физики и иные формы жизни. Гуманоидов там нет. Это эфир так нашептал. Осторожно разворачивались скитальцы. И когда открылся проход, один за другим неторопливо и величаво поплыли в него. Я мысленно пожелала им удачи. Замыкающий кит немного задержался уже в проходе, словно обычная, только бесконечно большая рыбина. Опять махнул хвостом. От его тела вновь отделилось нечто и медленно поплыло в мою сторону. В вакууме все происходит медленно. Скиталец покинул зону космоса внутри отеля вслед за своими соплеменниками, проход в другую галактику закрылся, а я все ждала, пока до меня доберется прощальный подарок. Чаевые мне, так сказать. Снова драгоценный камень. Более точно узнаю, какой именно, когда получу его в руки. Сама я в них не разбираюсь, но покажу остальным. Наконец, доплыв до двери, прозрачный кристалл размером почти с мой кулак с очпоком просочился в коридор и упал в мои подставленные ладони. Беру свои слова назад. Опознать чистейшей воды ограненный бриллиант могу даже я. «Обалдеть!» – выдохнула я, глядя на него. «На земле меня бы прибили ради обладания такой ценностью, а потом прибили бы того, кто прибил меня. И так до бесконечности». Я хмыкнула. «Делаем вывод. Хорошо, что я не на земле. Тут меня некому убивать ради этого бриллианта». И тут вдруг камень распался на две половинки, словно его невидимым лазером вдруг разрезали четко посередине. «Эй, как так?» — шепотом возмутилась я. «Целый он бы был больше и дороже». Отвлек меня от негодования волк. Не поняла, откуда это неугомонное существо возникло, но он пихнул меня в бок, сунул нос в мои ладони и принялся изучать две половинки драгоценного камня. «Так это из-за тебя?» — возмутилась я. «Вот что тебе стоило появиться чуть позднее». «Был бы у меня здоровенное алмазище, а так у меня два здоровенных алмазища только иной формы. Ну ладно. Заберешь один?» Я взяла в каждую ладушку по одной половинке бриллианта и предложила этиену на выбор. Они ведь совершенно одинаковые, чего уж теперь? «Агата, доброе утро», — появился в коридоре Ариэль. «А что тут у вас?» Он подошел и с интересом уставился на то, что я держала. Какие чудесные камни, высочайшего класса и чистоты. Это от скитальцев, да? Я чувствую их энергетику, мощные запасы. Это их подарок тебе для свадьбы? Для какой свадьбы, не поняла я. Ну, для парных украшений. В твоем мире супруги чем обмениваются? Ожерелями, браслетами, кольцами. Для колец эти бриллианты не подойдут, слишком крупные. Только браслеты или кулоны можно сделать. Эм... -э и тут волк цапнул из моей ладошки одну из половинок бриллианта и бросился улепетывать. Чего это он? Моргнула я. Я же ему и так хотела один отдать. Маленький зелененький цейлин лукаво улыбнулся, глядя в спину удирающему от возможной погони волку. Увы, Агата, не получится у тебя теперь сделать парное брачное украшение. Он хихикнул. «Пойдем кушать? Я что-то такой голодный». «Пойдем», – Пожалуй, я плечами. «Сейчас только положу подарок скитальца в шкатулку к остальным украшениям». Честно похищенную у меня половинку бриллианта, мохнатый четверолапый прохиндей тщательно припрятал. «Где-то на территории отеля, это очевидно. Не мог же он его проглотить». Шевета попросила заняться поисками нового дома уже через пару дней. Дети ее были еще совсем крохи, все верно. Но это как-то связано с их адаптацией к новым магическим потокам. Они растут и должны впитывать магию и энергию того мира, где будут обитать. Нам нужны были горы на спокойной планете, там, где не слишком много или полностью отсутствуют гуманоиды, и где есть магия. Как ни странно, мир я нашла быстро. Вероятно, и я, и отель уже просто ждали распоряжения. Так что прибыли мы на место буквально через час после разговора с Шеветой. «Красиво как, Агата!» – произнес Феликс, стоя на крыльце и глядя вдаль. Горы, укутанные снегами, были величественны и прекрасны, а вдали у их подножия расстилалась зеленая долина. Со второго этажа медленно сползла змея-птица. Полюбовалась видами, не покидая отель целиком, ее хвост оставался внутри – Гнездо строить буду быстро. Слово дай, что дети мои не пострадают. Даю слово от себя этого места и от его постояльцев, что твои малыши будут в безопасности. Мы подождем тебя здесь и никуда не исчезнем. Клянемся, — ответила я ей на змеином языке. Меня тут же что-то легонько кольнуло в шею, И я, ойкнув, схватилась за это место. Мои действия повторили лесли, Ариэль и Феликс, а призрак волка вдруг подпрыгнул на месте и завертелся. Что это было? удивилась Сельфида. Что за магическое подтверждение клятвы я ничего не говорила? «О, -о, О! протянула я. Ребята, без паники. Я только что за нас всех поклялась в шевете что ее малыши не пострадают и будут в безопасности, пока она сейчас отлучится, чтобы свить для них гнездо. И я пообещала, что мы никуда не исчезнем и дождемся ее». «Ах, это... Ладно», – чуть помедлив кивнула девушка. «Эту клятву я готова исполнить. Я даже могу помочь ей. Мне несложно, все равно отправлюсь сейчас полетать». «Сельфида предлагает помощь в строительстве. Хочешь?» Зачем-то перевела я, хотя Шевита и так понимала наш язык. Пусть. Ей это нужно. Доброта ее спасет. Ли, ле, твою помощь с радостью примут. Феликс, ты тоже улетаешь? К вечеру пернатая семейка покинула отель. Змеи-птенчики радостно попискивали, вцепившись лапками в перья на спине своей большой мамы. Зрелище, конечно, незабываемое. Словно самка-апоссум, облепленная своими малышами, Шевета величаво отправлялась в новый мир и в новую жизнь. Удивительно. Так необычно и так прекрасно. Глядя на ее огромный длинный силуэт, парящий в небе, произнесла я. Мы все стояли на крыльце и провожали взглядом улетающую компанию. Столько поразительных и непохожих форм жизни во Вселенной. «Да. Ну что? Куда теперь?» Поинтересовался Ариэль, когда крылатый силуэт исчез из виду. «Не знаю. У нас ведь что не день, то сюрприз. Заходим». Мы все вошли в холл. Я собственноручно закрыла все замки на входной двери. С интересом наблюдала, как прямо на моих глазах виды гор затягиваются белым туманом небытия. После чего повернулась к народу. Предлагаю съесть по-мороженому. А дальше видно будет». Покончив с лакомством, я залезла в свой ноутбук. Помню ведь о своей претензии к отелю. «Необходимо сеть, хоть какая-то. Либо земной интернет, либо...» Загрузилась система. Я ни на что особо не надеясь, кликнула мышкой на значок браузера и обалдела от счастья. «А, интернет, почта, соцсети, книжечки! Ох, ты ж, божечки мои!» «Агата, что случилось?» В гостиную моих покоев заскочил Целин. Я оставила зеркальную дверь открытой, так как собиралась вскоре выйти. А тут такое... «Ариэль, ты не поверишь! Мы привайфаились к земной сети!» «Мы что?» Изумленно моргнул он. «Ох, ну это такая глобальная информационная сеть моего мира. Короче, на сегодня я для вас потеряна. Мне надо столько всего проверить, прочитать, написать родителям и позвонить им. И и вот. А, это как твой эфир, только рукотворный. У нас тоже такое есть в моем родном мире. Хасины придумали несколько столетий назад. Но у нас другая техника». «Да-да». Пробормотала я, уже открывая вкладки и входя во все свои почтовые ящики. Как у любого продвинутого пользователя, у меня их несколько. Для работы, для личного общения, для рассылок магазинов и новостных сайтов. Проверять тот, что для работы, было страшно. Поэтому я сначала принялась вычищать и рекламные рассылки отовсюду. Сотни и сотни писем, которые я даже не стала открывать, улетали в корзину. Ох, и много же накопилось за все время, что я провела в отеле потерянных душ. Избавившись от мусора, проверила уже более важные информационные письма. Увы, ничего ценного. Как много было в моей жизни ненужного и пустого, оказывается. Рабочий почтовый ящик я открывала с опаской. Ведь меня, по сути, похитил отель. Уволиться и нормально оформить свой уход я не успела. И каково же было мое удивление сейчас». Судя по письмам, я завершила рабочие отношения удаленно. Договор мы расторгли. Все полагающиеся выплаты перевели на мой банковский счет. Все справки и прочее выслали. Записи в трудовой книжке сделали. И еще пожелали удачи в поисках новой работы и карьерного роста. Тут я даже хихикнула. Вот с этим у меня все пучком. Такой рост, что прямо теряешься. Попробовала ответить своим бывшим коллегам и аж захлопала в ладоши когда письмо улетело адресату а через пару минут упал ответ фух вот теперь зная что все работает можно проверять почту от родителей и друзей правда звонить родителям пришлось через компьютер мой телефон мобильную сеть не ловил что то не доработал отель ну да ладно даже так и то счастье неописуемое у мамы и папы все было хорошо Они отругали меня, что я долго им не звонила. Но, вероятно, сработала какая-то магия. Они были спокойны, совершенно не переживали, что я не выхожу на связь. А до меня с глобальным опозданием дошло, что я-то могла запросить эфир и узнать, как у них дела. Вопрос. Почему я такая тупенькая и тормознутая, а? Как искать мир для космических скитальцев, так я подключаюсь к эфиру. А как послать запрос, что творится в жизни моей семьи, тут мозга не хватило. Остается только хлопнуть себя по лбу и спросить, а что, так можно было? Накупила электронных и аудиокниг, а то те, что у меня есть, я уже до виртуальных дыр успела зачитать. Создала себе библиотеку на всякий случай. Я теперь ученая и предусмотрительная. Хомячковые запасы – наше все. Насмотрелась на фото в соцсетях, себя любимую выставила везде – «А что? Прическа новая, одежда красивая. Живу в прекрасном интерьере. Я не была активным блогером, но, как и все, личные странички имела. В общем, к вечеру я выползла из своих покоев счастливая, довольная, совершенно одуревшая целого дня в интернете на разных сайтах и в соцсетях. А еще голодная. Не до еды мне было. Тут пища информационная подвалила нежданно-негаданно». «Чем ты занималась целый день?» Спросил меня за общим ужином в столовой Сельфида. «Тупило в интернетике», – машинально ответила я и расплылась в блаженной улыбке. Когда осознала, что именно ляпнула, рассмеялась и объяснила, на что потратила уйму времени. И почему у меня теперь глаза, уставшие и красные. Естественно, это не могло не вызвать интереса. Сама я уже была не в состоянии сидеть перед монитором, да и насытилась, даже присытилась. Но своим коллегам и гостям отеля щедро предложила киносеанс. Пришлось быстро подключить и оплатить онлайн-кинотеатр, показать Ариэлю и Лесли, как находить требуемое и пользоваться мышкой и ноутбуком. Кстати, они прекрасно читали и на русском, и на английском языке. То есть отелям дал способность понимать другие языки. Почему у меня никак не складывается с книгами в отельной библиотеке, непонятненько. Короче, я обеспечила всем бессонную ночь, а сама с чистой совестью ушла спать. Только сначала полежала в ванне с пеной и выпила шампанского за возвращение в привычный информационный ресурс. Мне этого не хватало. Спасибо, дружок. Отсалютовала я потолку бокалом с вкуснейшим розовым шампанским за то, что подключился к сети моего родного мира. Не отключая ее, ладно? Или если трудно держать связь постоянно, то отключи, но дай возможность присоединяться по запросу. А если вдруг удастся цепляться к инфосетям других миров, то я бы с радостью и этим воспользовалась. Интересно ведь? Ответа не последовало, но я знала, что отель меня слышит. Он всегда все слышит и чувствует. Я сегодня во сне попробую войти в эфир. Поищу что-нибудь про нашего волка. Тревожно мне за него. Что-то странное с ним происходит. Не могу только понять, что. Ты будь готов тоже. Если вдруг я неосознанно поймаю координаты того места, где его тело, переносимся. Если нет, то на твое усмотрение. Куда причалить в ожидании новых постояльцев? Ночью мне снились похождения того веселого зеленоглазого прохиндея, которого я уже видела. Привлекательная внешность, кабельная натура и безбашенный характер. Гремучая смесь. От девицы этого бабника отбоя не было. Правда, сегодня ему пару раз набили смазливую морду и сломали ногу и руку. Морду били женихи, конечности ломали мужья. Я же во сне, образно говоря, лежала с виртуальным попкорном и наблюдала за происходящим. И знаете, несмотря на то, что вел себя данный белобрысый персонаж абсолютно аморально, я болела за него, а не за обманутых мужиков с ветвистыми рогами. Сами виноваты. Дарили бы своим дамам столько сил, внимания, романтики и ухаживаний, как этот тип, глядишь, и рогов бы не носили. И потом, ну невозможно остаться равнодушным к такому обаятельному шалопаю. Ну да, любит он любить все, что движется. Не может пропустить ни одной смазливой девицы. Но ведь паразит такой делает это так искусно и вдохновенно, что даже покинутые им эти самые девицы вспоминают о нем с теплотой и симпатией. И чисто по-женски я их понимала. Когда ищешь несерьезных отношений и замужества, хочешь романтики, влюбленности, свиданий, конфетно-букетного периода и таки да, отличного секса, но при этом тебе не нужны кольцо на пальце, поход к брачному алтарю, вот такие ненапряжные прохиндеистые красавчики самое то, что Амур и Купидон прописали. Никаких обязательств, никаких серьезных драм и страстей. Все исключительно к обоюдному удовольствию и к прекрасным воспоминаниям. Что-то вроде курортного романа. Только тут знойный парень сам приезжает и дарит себе и свое внимание, и секс направо и налево. Все все прекрасно осознают, и именно этого и хотят. Прямо как в набившей оскомину рекламе из моего родного мира. Праздник к нам приехал. Так вот, возвращаясь к сломанным конечностям и набитой морде, этим не ограничилось. Последний из обманутых мужиков, древний старичок, супруг молоденькой темпераментной брюнеточки с голубыми глазками и с пышным бюстом, оказался крутым магом. Прямо вот реально мощным. Он такими заклинаниями кидался «Ух!» Непосредственно с просмотра мелодрамы я угодила в боевик, где все взрывается и пылает. Дедуля оказался не только сильным магом, но еще и крайне агрессивным и злобным существом. Милосердие и смирение были ему чужды. Неверную женушку он превратил в каменную статую. А вот ушлый блондинчик улепетывал, улепетывал, да не смог. Что-то такое мощное и убийственное дедулька-маг колданул и... Вот с этим и дальше началась какая-то путаница. То ли маг сам не понял, что в состоянии аффекта намагичил, то ли Кабелина оказался не так прост и тоже обладал нехилой магией. Но в итоге он не умер. Точнее как, умер, но не совсем. Заклинание вышибло из него душу, та с крайне озадаченным видом повитала над поверженным телом. Потом ее заметил взбешенный маг, и пришлось уже вылетевшей из тела душе снова удирать. Вот это ей удалось. Скрылась в неизвестном направлении. Про нее эфир дальше ничего не показал. А вот тело оскорбленный Макс сначала хотел спалить, но потом что-то задумал. Он весьма злобно и глумливо ухмыльнулся, снова помогичил, и тело белобрысого красавчика вдруг стало прозрачным, словно хрустальным. И уже вот эту хрустальную статую маг куда-то телепортировал. Хм. Проснулась я прекрасно выспавшаяся, отдохнувшая, наполненная впечатлениями, как после хорошей книги или сериала. Эфир действительно показал мне весьма интересную историю. И неспроста. Просто так тут вообще ничего не происходит. И мой дар проводницы эфира тоже никогда не срабатывает впустую. Значит... Я пристально следила взглядом, заслоняющимся по столу Ваэтьеном. Сидеть просто так ему было скучно, ведь питаться с нами за столом он не мог».